Глава 15. Меньше нужного. Анита уехала совсем рано в половине шестого утра, вызвав беспилотное такси до Москвы. Я помог девушке добежать до машины, прикрывая своей курткой ее роскошное бело-розовое платье и уложенные в деловую прическу волосы от непрекращающегося с ночи занудного дождя, поцеловал подругу и с улыбкой напомнил про выигранное мной желание. «Еще не вечер, Артур, так что все может поменяться». «Но если все же проиграю, от обещания не отказываюсь. Главное, чтобы ты тоже не пошел на попятную, когда услышишь мое желание». Я вернулся в коттедж и, постоянно посматривая на часы, метался по комнатам в ожидании истечения срока, назначенного розовым лисятом штрафа. К этому моменту я уже знал, что глобальный ивент по объединению двух игровых миров находится под угрозой срыва, поскольку сразу 8 из десяти должных участвовать со стороны расколотой империи топовых коллективов снялись со скандального мероприятия и корпорация срочно искала им замену, что было не просто, поскольку сложность ивента предполагалась крайне высокой, а найти способные справиться с заготовленными для события монстрами настолько же сильные и слаженные команды, какие ранее выставили топовые боевые альянсы Рио задачей являлась крайне нетривиальной. В небесных клинках из десяти ведущих команд должных участвовать в ивенте снялась только одна, но зато какая. Цзиньи стража в парчевых одеждах. Самый многочисленный и могучий игровой альянс Китая, включающий более трехсот кланов и порядка полутора миллионов игроков, присоединился к протесту против творимого администрации небесных клинков беззакония. Да, моя подруга Анита сделала все, что могла, весь вечер и половину ночи договариваясь по визору с какими-то неизвестными мне личностями, и информационный шторм в ее исполнении получился на славу. Но все же, несмотря на волну протеста игроков и зрителей, свое скандальное решение о снятии розовых лисят с турнира администрация небесных клинков не поменяла. Наконец, без нескольких минут в 6 утра я сумел загрузить игровой клиент и оказался в речном порту города Андау возле пришвартованной триремы ярость королевы Молли. Причем возник пес не самым первым. Поблизости капитана уже дожидались могучий болотный тролль Грым и сидящая у него на плечах улыбающаяся эльфийка Мираниса Лучезарная. Башкир появился секунд через пять, а вот Алиса что-то запаздывала, хотя обычно появлялась самой первой. Но даже если американская девчонка и отказалась от дальнейшей игры с нами, или родители ей запретили. Заработанную лопоухим лекарем долю золотых монет я собирался честно выплатить. «Итак, что же произошло за время моего отсутствия?» «Я прокрутил последние игровые логи и присвистнул». «Вот это да. Не ошиблась наша феникс-предсказательница. Сегодня утром престарелый король зверолюдей Джуним VII отрекся от трона и объявил своим законным наследником одного из бесчисленных родственников по династии Хвайтпанг малолетнего принца Куора Милова, приходящегося бывшему монарху то ли двоюродным, то ли вообще троюродным внуком. До совершеннолетия будущего короля править государством полуволков полагалось регенскому совету, составленному из семи влиятельных и богатых родственников. По-видимому, таким своим решением Джуним VII пытался умилостивить жадную до власти и денег родню, и ради избежания раскола в королевстве фактически отдал свое государство на разграбление этой «семи боярщине». Из 49 имевшихся у Джунима седьмого пунктов легитимности, моему псу из забытой стаи досталось 21, что моментально подкинуло этот показатель персонажа до 43. Много. Даже чрезмерно много, и это лишний раз подчеркивало крайнюю слабость позиций малолетнего принца Куора Милова. Ведь если у пса и семьи хранителей аж 43% легитимности из 100 возможных, и примерно столько же, если даже не больше, у интриганки Стеллы Набожной, то сколько вообще легитимности осталось у законного короля? Жалкие крохи, и то, если они вообще имелись... Народ за таким правителем однозначно не пойдет, и солдаты армии королевства за такого умирать не станут. И это подтверждала следующая же новость. Королевство полульва Симона XII объявило войну королевству полуволков целью вторжения трех своих армий, указав установление вассалитета. Уже утром пали расположенные ближе всего к границе города Тихий берег и Волчье логово, а крепость Заветная в горах на севере региона Волчьи пустоши, блокирующая дорогу к столице, была взята врагами в плотную осаду. Насколько я понимал игровую механику, для военной победы полу-львам требовался контроль над столицей полуволков Вульфбергом, захват более половины из числа крупных городов, а также либо принятие ультиматума подчинения регенским советам полуволков, либо возведение на трон принцессы-марионетки Стеллы Набожной. Причем повышало шансы на победу агрессоров то обстоятельство, что город Волчьей Шахты вышел из состава королевства полуволков, что уменьшило число крупных городов, а основная армия защитников находилась сейчас вовсе не в столице а по моей просьбе была выведена из вольфберга и направлена к границе с барсуками досадно впрочем я себя быстро одернул какое мне вообще сейчас дело до творящегося у полу волков хаоса «Моей единственной задачей сейчас оставалось попадание на древо миров Игдрасиль, до которого нужно было сперва пересечь широкую Белую реку, что легко можно сделать на Триреме. Но вот затем предстояло преодолеть несколько сотен километров по бескрайним, наполненным опасными тварями болотам восточной части региона Волчьи Пустоши. Там и дорог-то нормальных не имелось для дилижанса Илмары и Елиты, как не было и готовых карт местности». Карты этой дикой малонаселенной территории игрокам предлагалось строить самостоятельно, и у NPC-торговцев такие не продавались, я спрашивал. Сотни километров пути по неизведанной опасной территории по колено в болотной жиже, при этом отбиваясь от чудовищ и периодически проваливаясь и выкарабкиваясь из смертельно опасных трясин. Ну такое себе развлечение. А ведь это была далеко не вся задача. Потом еще предстояло не весть, сколько плутать по бесконечно длинным ветвям древа миров в поисках дороги в старые регионы расколотой империи онлайн. И если не успеть преодолеть бескрайние болота и древа миров за три дня, то дальше можно было уже и не спешить, поскольку я однозначно не успевал». Если же каким-то чудом уложиться в срок, то потом предстоял долгий и опасный путь по паучьему лесу и долине золотокудрых Дриад, и все равно оставался высокий риск не успеть добраться вовремя до отделения гном его банка с сокровищами Шедоу Кейна. «Хотя главная трудность была даже не в дефиците времени, я посмотрел на розовых лисят, терпеливо ожидающих какого-либо решения капитана. Да, со слаженной дружной группой придется расстаться, поскольку вместе с друзьями я совершенно точно не успею в срок». Да и банально не смогу объяснить розовым лисятам, не выдав своего главного секрета, зачем нам вообще нужно тащиться в такую опасную даль. И пока я размышлял, не решаясь начать трудный разговор, ко мне подошел первый помощник полуогр Дэн «Умная тыква» и передал тяжеленный, звякающий монетами мешок. «Капитан, это вчера принесли. Сказали тебе вручить. От бургомистра. Ночью воры попробовали украсть деньги». Вот, логор показал мне две отрезанные головы незнакомых игроков хаджетов. Мистиури поймала воров. Затем это я сам лично охранял монеты всю ночь и утро. Я поблагодарил помощника за помощь и даже выдал награду за верный труд, предложил розовым лисятам разделить сумму на пятерых, но не успел даже развязать завязки на горловине мешка, как рядом со мной возникла покрытая чешуей девушка-драконит Молли со сверкающими от гнева глазами и крайне недовольным выражением на лице. Еще до того, как хранительница Триремы заговорила, я уже сообразил, что пропустил срок ультиматума, а потому ждать от нее хвалебных речей в мою честь точно не не стоит. «Новый капитан, ты не внял моему предупреждению и не избавился от проклятой твари на корабле. За такое пренебрежение ты будешь наказан со всей строгостью». «Наверное, после таких обвинительных слов девушки, способной в мгновение ока обратиться к грозным черным драконам, нужно было испугаться. Но я и без того находился на взводе, а потому сам поразился своей наглости и безрассудству, поскольку извиняться и что-либо объяснять не стал, а наоборот набросился на крылатую хранительницу с упреками и претензиями. Где ты была вчера, Молли, когда корабль атаковали смертельно опасные Виверны? Ты обещала защитить Трирему от любых угроз, когда тебя призовут...» заплатив за вызов три уровня персонажа, а на деле подвела нас. И именно проклятый Феникс сражался в воздухе вместо тебя, спасая названный в честь тебя корабль. Молли явно опешила от моих резких слов и стояла, лишь беззвучно открывая и закрывая рот. Я же продолжил словесную атаку. «Да и чем ты хочешь меня напугать, Молли? Я последний капитан, у которого имеется жетон берегового братства старого образца, необходимый для твоего призыва. Убьешь меня? Заменишь другим капитаном? Но в таком случае ты сама никогда больше в этом мире не появишься, и вскоре все позабудут о твоем существовании». Такой неожиданный аргумент Молли однозначно смутил и остановил. Не знаю уж, чем закончилась бы моя словесная перепалка с опаснейшей девушкой-драконидом, но нашему дальнейшему разговору помешало появление белоснежной крылатой фигуры ангела с восьмиконечной звездой над головой. Администратор из всех присутствующих моментально вычленил именно моего персонажа и именно к нему обратился. «Пес из забытой стаи, нам нужно поговорить!» Странно, но голос у конкретно этого ангела оказался женским. Не тот администратор, который обычно со мной общался? Я молча кивнул, соглашаясь на разговор, и вокруг нас двоих возник матовый купол безмолвия, не позволяющий оставшимся снаружи игрокам и NPC не только слышать, но и видеть нас. «Ты наверняка уже знаешь о шквале упреков в адрес администрации небесных клинков», начала беседу крылатая светящаяся фигура, нисколько не сомневаясь в моей информированности. Я снова молча кивнул, после чего ангел продолжил. «Мой коллега поступил действительно жестко, хотя, согласись, повод для недовольства вашими действиями у него действительно имелся». «Не соглашусь», — впервые заговорил я, — «и все свои претензии я изложил в поданном вчера протесте. Нарушения пункта игровых правил 13.3 про абьюз вообще не было. С этим ваш коллега-администратор сам согласился. Нарушения остальных двух пунктов крайне спорные и притянуты за уши, лишь бы выручить одну команду, которой ваш коллега и до этого неоднократно помогал в нарушении принципа беспристрастности. Это лишь твои домыслы, за которыми нет никаких реальных доказательств». Резко переб меня женщина-администратор, даже не дав договорить. Чтобы не нарываться снова и чего доброго не получить на ровном месте очередной бан персонажа, который окончательно бы похоронил все мои надежды, спорить я не стал. Лишь заметил, что даже если инкриминируемые розовым лисятом нарушения и имели место, перед наказанием должно было состояться официальное предупреждение, а про исключение из турнира и вовсе в правилах ничего не написано. Появление вчера перед вашей командой моего коллеги, сообщившего о нарушениях и предложившего их исправить, и было официальным предупреждением. Но вот насчет исключения розовых лисят из турнира соглашусь. Тут старший администратор небесных клинков действительно перегнул палку и превысил свои полномочия, чем вызвал вполне оправданное возмущение игроков. Ситуация была рассмотрена на совете директоров, и у меня имеется для твоей команды добрая весть. Розовых лисят решено восстановить в числе участников турнира команд новичков. До окончания соревнования остается 9 часов 56 минут. Практически полноценный игровой день. Так что поздравляю с амнистией. Покажите все, на что вы способны. Если женщина-администратор ожидала от меня восторженных воплей и безумной радости, то она ошиблась. Пес скривил морду и справедливо заметил, что команду лишили вчера четырех с половиной часов игрового времени, идущего в зачет турнира. Будет ли это время нам добавлено? Да и сегодня в игровом регионе Волчьи Пустоши уже третий час пополудни. Вскоре наступит вечер, закроются игровые лавки, а NPC разбредутся спать. В реальности у розовых лисят остается вовсе не 9 с лишним часов, а всего лишь 3-4 часа активного времени, когда еще можно получать и сдавать игровые задания. Этого срока явно недостаточно для того, чтобы догнать играющих полноценный игровой день конкурентов и на что-то реально претендовать. Бан вашей команды был наложен справедливо. Вчерашнее время вы потеряли по собственной вине, а потому компенсировано оно не будет. Догнать ушедших вперед лидеров? Ангел пожал крылатыми плечами, словно не зная ответа, хотя я прекрасно понимал, что администратор полностью в курсе текущей ситуации в турнире. Будет непросто. Хотя ничего невозможного не вижу. Одно могу сказать точно. В пятерку лучших команд, проходящих на глобальный ивент, розовые лисята попадают с очень хорошей вероятностью. Да и некоторые личные и командные призы вам Получить вполне по силам. Когда администратор говорил о командном призе, скорее всего, он имел в виду отдельную награду за максимальное количество выбитых из турнира конкурентов. 6 а по-честному, так и вовсе семь. Именно столько команд розовые лесята устранили по ходу турнира. По данному показателю, никакая другая команда даже близко не могла сравниться с нами. Так что этот приз лесята себе уже гарантировали. На личный же трофей, как несложно было догадаться, претендовал пес из забытой стаи за максимальный уровень. По состоянию на сегодняшнее утро, именно мой персонаж являлся лидером с результатом 153. Хотя сразу трое игроков за время вчерашнего вынужденного отсутствия розовых лесят сумели подойти опасно близко и сейчас уже наверняка существенно превосходили ПСА». «Хорошо, я понял позицию администрации и в целом не спорю. Последний вопрос, прежде чем дам окончательный ответ. Имею ли я право узнать, сколько команд осталось в турнире и какая ситуация складывается на текущий момент?» Ангел замолчал, обдумывая, потом ответил, тщательно подбирая слова. Команд со стороны небесных клинков осталось меньше нужного для участия в глобальном ивенте, всего четыре. Так что, как я и говорил ранее, шанс розовых лисят на попадание в ивент на древо миров Игдрасиль очень высокий. Фактически стопроцентный, если вы неосторожно не погибнете все одновременно в самый последний день турнира. Что же до текущей ситуации? Нет, пес из забытой стаи, раскрыть эту информацию я право не имею, но итоговый результат каждой команды участника будет объявляться зрителям сразу же, как только коллектив завершит выступление в свою финальную десятичасовую игровую сессию. Крылатый ангел исчез в ту же самую секунду, как получил мое согласие на продолжение участия розовых лисят в турнире. Непрозрачный купол безмолвия также пропал, и я нос к носу оказался с девушкой драконидом Молли, про которую признаться уже успел позабыть. Но что удивительно, ранее раздраженная и даже негодующая хранительница триремы ярость королевы Молли сейчас спокойно стояла и не пыталась на меня нападать. А еще среди розовых лисят я видел наконец-то вошедшую в игру Алису, что тоже было хорошей новостью. Все мои друзья молчали и ждали от капитана какого-либо комментария по итогам разговора с могущественным ангелом. Вот что, друзья, администрация небесных клинков пересмотрела свое вчерашнее решение и восстановила наш коллектив в турнире команд новичков, но я жестом остановил преждевременную радость начавшей хлопать в ладоши Миранисы Ульчезарной. Игровое время нам не компенсирует ни за вчера, ни за сегодня. Фактически у нас остался срок только до полуночи, чтобы попытаться догнать ушедших далеко вперед лидеров. Не знаю, насколько это вообще реально. Скорее всего, невозможно, и главный приз в миллион единиц пролетает мимо нас. Однако есть и хорошая новость. Из-за поднятой волны протеста многие участвовавшие команды снялись с турнира новичков, оставшихся меньше, чем требуется, и розовые лисята однозначно попадают на глобальный ивент, даже если просто выйдут сейчас из игры всем составом. Башкир скривился и усмехнулся невесело. «Думаю, это и есть главная и единственная причина, по которой розовых лисят решили вернуть. Должного количества команд не набирается, и объявленный директорами Рио распиаренный ивент летит ко всем чертям. Хотя теперь мы просто массовка и ни на что не претендуем. Или все же есть шанс побороться за главный приз? Скажи нам прямо, капитан». Я молчал, лихорадочно соображая. «Очень хорошо, что псу не придется расставаться с верными друзьями и в одиночку топать по болотам к Древу миров, поскольку всю нашу команду администраторы туда перенесут. Таким образом, задача минимум уже была фактически выполнена. Плохо же то, что я не видел возможности набора опыта для нашей команды. По крайней мере, такого его количества, чтобы розовые лисята на что-то могли претендовать. Не идти же в самом деле в гильдию авантюристов просматривать случайные листки с заданиями» словно подслушав мои мысли, Мираниса напомнила, что вчера я предлагал отправиться на аудиенцию к королю Бурсуку, а потом поучаствовать в большой битве двух армий. Я отрицательно помотал мохнатой башкой. Туда только плыть часа три по Белой реке, да и попасть на аудиенцию к королю, подозреваю, еще сложнее, чем на прием к бургомистру. Сегодня точно не успеем. Что же насчет армии? Я замолчал на полуслове, не спеша отказываться. Да, армия важна, Но только вовсе не ради приграничного спора с Борсуками. Армия нужна для отражения агрессии чужого королевства, и чтобы на трон не усадили принцессу-марионетку. Вот только армия полуволков находится сейчас, черт те, где в то время как в столице Вульфбергу рвутся атакующие отряды Симона XII. А поэтому армию нужно срочно вернуть в столицу. Это приоритетная задача номер один. Для этого можно направить послание в штаб Стальной короны, где агенты секретной службы организуют Связь с генералами и передадут им весть о подходе армии неприятеля. Вот только непонятно, сколько времени потребуется армии полуволков на возвращение в столицу. Так что пока защитники будут со всех лап спешить обратно, необходимо обеспечить охрану Вольфберга имеющимися силами. Опытные агенты «Стальной короны» и многочисленные неофиты, тренирующиеся в учебных центрах, городская стража, а также послушники монастырей и храмов матери-волчицы, наемники и убийцы Ордена Ассасинов. Все должны встать на защиту Вульфберга, потому как если столица падет, война будет фактически проиграна. Но если столицу удержать и победить в заварушке, опыта за столь глобальную помощь нам всем нальется столько, что команде розовых лисят может и хватить для победы в турнире. Вот только будут ли все вышеописанные NPC слушаться моих приказов. Пес из забытой стая ведь вовсе не наследник трона королевства полуволков и не член Регенского совета. Он даже не представитель правящей семьи Пасукун, а всего лишь претендент с достаточно высоким показателем легитимности. Вот если бы мою легитимность каким-либо образом еще немного поднять, чтобы она превысила 51, в таком случае пес стал бы основным претендентом на трон и мог бы провести срок срочную коронацию, после которой считался бы уже новым королем и мог отдавать приказы не как неуловимый глава стальной короны Фенрир, которого никто в живую не видел, а как истинный государь. И тут я внезапно понял, что знаю такой способ. «Мне требовалась старая реликвия, корона, которую Велена своенравная спрятала в заброшенной штольне возле самой столицы. По-видимому, глаза у меня блеснули огнем энтузиазма, поскольку башкир заинтересовался и спросил, что я задумал. Если попадем в Вульфберг достаточно быстро, то можно будет выполнить сразу два масштабных задания — отстоять столицу полуволков и найти древнюю корону. Вот только я сообразил, что отправлял вчера дилежансам высшего жреца церкви Матери Волчицы, как раз в Вольфберг, и как раз отсюда, с этого места, и девушки-кобылицы говорили о примерно 10 часах поездки. Слишком долго. Турнир команд успеет закончиться к тому моменту, когда мы доедем на дилижансе, Но неужели нет способа быстрее? Свиток там какой приобрести, дорогущий для открытия портала, или крылатых маунтов купить, тем более, что деньги у всех нас имелись? Я задал этот вопрос вслух. «Я могу вас отвезти», — неожиданно предложила Молли. Не сразу поверив в услышанное, я переспросил, и девушка-драконит подтвердила. «Для черного дракона путь из Андау до Вульфберга займет не более трех часов. Причем я способна увезти всю вашу группу разом. Считайте это своего рода извинениями с моей стороны за то, что вчера не пришла вам на помощь». «Ну так чего мы ждем?» — тут же всполошился Башкир, явно припомнив в этот момент про ускользающий приз в миллион единиц. «По коням! Точнее, по драконам! Покажем голубым койотам и бессмертным из Трансильвании, что они слишком рано списались со счетов розовых лисят!»